Глава 39. Лео. «Все было не так. Я метался в этом крохотном городке между мебельными магазинами и всюду получал подтверждение информации, которую раскопала Ариадна на бывшей фабрике. Они продавали то, что списывали в других цехах, как брак. И теперь я понимал, почему и как были разделены сферы влияния в компании, и почему филиалы зятя-владельца такие убыточные». Просто деньги от проданного брака в компанию не возвращались. Это был канал вывода прибыли из рук владельца. В голове шумело от наглости и цинизма схемы обкрадывания предприятия. Я прикидывал настоящие денежные потоки филиалов и цехов. Рассматривал варианты реорганизации и понимал, что при существующей схеме работы цена предприятия, по официальным данным, занижена. Ведь продаваемый брак нигде не учтен. А еще я четко понимал, что не могу нормально соображать. О чем бы я ни думал, мысли возвращались к рядне Ее взглядом, повороту головы, движению плеча, к ясным глазам и точным комментариям. Меня совершенно точно тянуло к ней. Но почему? Почему? Я испытывал чувство Крине но покрывался мурашками от случайных прикосновений Артемовой. Она все время меня удивляла. Сегодня она была какая-то другая. Выскочила из ворот фабрики, мокрая, как мышь, и совершенно не похожая на себя обычную. В первую минуту я ее даже не узнал. Объяснить это словами невозможно. Она была легкая, молоденькая. Я наплевал на конспирацию, и когда пошел дождь, подъехал к проходной. А она не вышла, выпорхнула навстречу. У Артемовой были длинные волосы. Нет, я знал, что они длинные. Рядно все время с уродской гулькой. Ее из коротких волос не скрутить. Я никогда не задумывался, какой они длины. А ее густая грива, свисающая мокрыми сосульками, доставала почти до пояса. Потрясающе! А еще она сильно замерзла. Отмахнулась от моей сухой куртки. Свою тоже снимать не стала и куталась в мокрую. Я включила обогрев сиденья на полную мощность. И тут случилось удивительное. Ариадна достала из сумочки сухие салфетки и вытерла лицо. И оно ожило. Вечно бледные щеки пылали румянцем. Глаза блестели а губы превратились в пухлый чувственный бант. Когда она говорила, они порхали, как крылья красивой экзотической бабочки. У меня чуть не заискрило в мозге. Словно гипнозом я смотрел на губы Ариадны, а видел Золушку из ночного клуба. Я хотел прижаться к ним, провести кончиком языка, а потом целовать до головокружения, скользить по волосам спине прижимать, вдыхая аромат кожи, и видеть отклик в глазах. Стоп. Артемова и Золушка — разные люди, и я не могу испытывать чувства к обеим одновременно. Надо было прекращать это безумие и отвлечься на что-то полезное. На работу, например. С этими мыслями я и поехал в магазин мебельной сети. Проще говоря, <связываю> сбежал. Позвонил начальнице по видеосвязи. Делал вид, что жене сообщаю о мебели в новую квартиру. А сам сделал фотографии, набрал буклетов. И видеоролики тоже отснял. рядом мой доклад выслушала, кашля, как после работы на рудниках. У нее была такая дышка, словно девушка поднялась только что на десятый этаж. А сухой кашель грозил закончиться приступом удушья. Превращал каждое слово в тяжелый труд. «У меня сжалось сердце» рядно. может быть, стоит вызвать врача в гостиницу?» «Я пыталась. Здесь не столица. Вызвать врача можно только до обеда. Я опоздала. Все нормально. Отлежусь, станет легче». И она снова так закашлялась, словно старалась вытолкнуть легкие из горла ориентировочно в район Камчатки. «Но вам срочно нужен врач?» «Нету. Спасибо. До завтра». И она положила трубку. И я по-настоящему испугался. У моего друга бронхиальная астма. То, что происходило с моей начальницей, очень напоминало его болезнь. Если не помочь в самом начале, может начаться приступ. Но она самостоятельная. Ничего не давала для себя сделать в офисе. Ни о чем не просила. Значит, надо было действовать без согласования. Я подошел к двери ее номера. Кашель было слышно еще в начале коридора. Он был изматывающим и постоянным. Хотел предложить помощь, но понял, что она снова откажется. Ждать, когда она сама поправится, тоже не вариант. Надо было помогать. Хоть потом арядно и будет ругаться. Первым делом заехал в банк и снял наличку. «Больше позора с кофе в аэропорту я не вынесу». Потом рванул в поликлинику. Мне казалось, что сейчас я делаю что-то важное по-настоящему. Еле успел перехватить врача после первой смены. Усадил в машину каршеринга и, заплатив денег, привез в гостиницу. Ариадна долго не открывала. Потом кашель стал громче, и дверь распахнулась. Вместо привычной начальницы нас встречал снеговик в огромном белоснежном махровом халате. Тюрбан на голове полностью скрывал волосы. Она зыркнула на врача, и начала цивилизованно. «Здравствуйте, доктор. Костя, зачем вы суетились? Само пройдет!» Прохрипела она грубым, осиплым голосом. Но, зайдясь в приступе кашля, все же впустила в номер врача. А вот меня она оставила снаружи, захлопнув перед носом дверь. Я едва удержался, чтобы не стукнуть по ней кулаком. Я же не чужой человек. Хотя... Да... В номере периоды затишки чередовались с надсадным кашлем. Я мерил коридор ногами, боясь пропустить врача. А когда он вышел, точно знал, что диагноз серьезный. Мужчина хмурился. «От госпитализации отказалась. Динамика отрицательная. Не будет лечить – затяжелеет. Говорит, что за лекарствами идти некому, а доставки у нас нет». «Я схожу. Что надо?» Надо купить ингалятор и дышать без перерыва, даже во сне. Иначе она попадет к нам не по желанию, а по скорой. Доктор сунул мне в руку список препаратов. «Купите ампулы, шприцы. Если начнет задыхаться, калите и вызывайте скорую. Не ждите. Не слушайте, что она будет говорить. Аптека направо от выхода из гостиницы». Доктор махнул рукой и торопливо пошел по коридору. Меня сложно чем-то испугать. Я привык к большим рискам и не пасую перед трудностями. Но теперь я перешел в режим стресс. Каждую секунду поторапливал аптекаршу, девушку на рецепции, у которой забрал чайник. На четвертый этаж взлетел, перепрыгивая через несколько ступенек. Но только тогда, когда Ариадна открыла дверь, понял, насколько боялся за ее жизнь. Артемова открыла рот, чтобы начать протестовать но я отодвинул ее в сторону. Поставил чайник, развел лекарство, промыл, собрал и заправил ингалятор. Все это время она страшно сипела за моей спиной и кашляла, как чехоточная, Никак не комментировала мои действия. Я готовился к противостоянию и собирался заставлять ее лечиться. Но Артемовой было настолько плохо, что сил на сопротивление не осталось. Она молча пила все, что я давал а потом уселась на диван, держа маску руками. Убедившись, что лечение будет продолжаться, я вышел в санузел вымыть руки. Увидел пятно на рубашке и тут же затер его влажной салфеткой. Несколько минут приводил себя в порядок. А когда вернулся в номер, не поверил своим глазам. Ариадна стала дышать тише и спокойнее. И уснула. Я был почти что счастлив. Хотел уже тихонько возвращаться к себе, как заметил, что маска ингалятора почти сползла с лица, а её ее просто держала в руках. Не закрепила на голове и пластиковый конус уже съехал вниз. С полотенцем на голове надеть тисемки крепежей не получилось бы. Значит, еще через несколько минут маска упадет и дышать лекарственным раствором она не будет. Решение пришло моментально. Я уселся рядом с Арядной на диване. Устроил ее голову на своем плече. Укрыл ее одеялом и прижал маску ингалятора к лицу. Сам вдыхал аромат чистого женского тела и понимал, что хочу эту женщину до звона в ушах. И что с этим надо что-то делать. Например, скорее разыскивать Золушку и строить с ней отношения. Срочно!